Грейсон шел обратно в свою квартиру, постоянно ускоряя шаги. Он чувствовал себя неважно, напряженно, беспокойно, разочарованно. Решение покинуть клуб было правильным. Атмосфера загробной жизни не привлекала его этой ночью. Но все же он чувствовал себя скверно из-за того, что ему пришлось отшить Лизель. «Она права насчет Кали, ты же знаешь, ты всегда расклеиваешься после разговоров с ней». Он кивнул охранникам на входе в район, проходя через ворота, но не стал заговаривать с ними, а просто пронесся мимо, целиком погруженный в свои мысли. Кали была тем звеном, что связывало его с прошлой жизнью, а разговор с ней помогал ему поддерживать связь с дочерью. Их беседы напоминали ему о том, что он имел когда-то и о том, что он потерял. Эти времена давно прошли. Прекрати мучить себя. Он дошел до своего дома, ввел код на панели и быстро взбежал вверх по лестнице. Войдя в квартиру, он запер дверь, опустил шторы в гостиной, затем скинул с себя ботинки, рубашку и брюки. Несколько капель пота выступило на его коже. Стоя в нижнем белье посреди комнаты, он дрожал в потоке прохладного воздуха, вырывавшегося из отверстий кондиционера в потолке. Часть его хотела снова позвонить Кале. Отличная мысль. И что ты и скажешь? Думаешь, ей есть дело до твоей эмоциональной придятины? Она, должно быть, уже спит. Нет смысла ее будить. А звонок посреди ночи, скорее всего, не облегчит его состояние, может, даже усугубит его. Он начал ходить туда-сюда перед диваном, пытаясь сбросить бушевавшую в нем энергию. Просто остатки адреналина после работы. Тебе нужно расслабиться. Это чувство не было полностью чуждым ему, доведенный до предела, напряженный. Во времена работы на Цербер он чувствовал себя так большую часть времени. Было нетрудно угадать причину – психологический стресс. Работа на Арию слишком сильно напоминала то, что он делал для призрака. Он скатывался на старую дорожку. «Что ты собираешься делать? Скажешь Арии, что увольняешься?» Ты всерьез думаешь, что она просто позволит тебе уйти? Он не рассматривал всерьез возможность покинуть Омегу. Ему просто нужно было найти пути к адаптации. Так же, как тогда, когда он работал на Цербер. «Один короткий вдох красного песка, и тебе станет хорошо!» Он не мог отрицать правду. Он был наркоманом. Он не сможет продержаться целую ночь. Ни в одной квартире с наркотиками. Но у проблемы было решение — заменить одну зависимость на другую. Пройдя в спальню, он включил терминал и дотронулся до экрана, чтобы послать быстрый вызов. Лизель ответила после второго гудка: «Я знала, что ты позвонишь». Ее голос был слегка искажен. Двухсторонний передатчик, встроенный в браслет, который она носила на запястье, пытался очистить ее слова от фонового шума клуба. Прости, что вел себя так странно. Я просто чувствовал себя немного, не так. Сейчас уже лучше? спросила она с намеком в голосе. Хочешь, чтобы я пришла? Как можно скорее, прозвучал его честный ответ. Буду через 20 минут. Звонок оборвался, и Грейсон отошел от терминала. 20 минут. Он мог продержаться 20 минут.